Хранитель власти ждал его у крайней колонны в боковом портике дарохранительницы. Эвер на мгновение задержался на предпоследней ступеньке, невольно залюбовавшись столь величественной позой хранителя. Высокий рост, красивое лицо, царственная осанка. Сразу видно, что это истинный хозяин мира. Эвер вздохнул, ему никогда так не выглядеть, и шагнул на полированные плиты, нарочито громко, шлепнув подошвами сандалий. Хранитель власти резко обернулся, и на мгновение по его лицу скользнула тень презрения, но только тень. Хранители умели скрывать свои чувства. А уже в следующий миг его губы улыбались, и он шагнул к Эверу, распахнув объятия. «О, брат-хранитель, наслышан о вашем успехе!» Эвер, сожалеюще, развел руками. «Увы, всего лишь частичном. Нам не удалось захватить всех, кого намечали». Он умолк, раздумывая, стоит ли сообщать, что он тоже осведомлен о неудаче хранителя власти, но решил не говорить. Так что, увы, это слишком незначительный повод для радости. Судя по тому, что хранитель власти ответил не сразу, вся его деликатность пошла на смарку. Хранитель догадался, что означала эта кратковременная пауза в его монологе, но он сумел взять себя в руки и продолжил обычным голосом. «Не скромничайте». В борьбе с этим измененным даже небольшой успех – редкость. Жаль, что не все члены совета осознали, насколько серьезной помехой он может стать для Ордена. Даже несмотря на скорый конец эпохи. Эвер утвердительно склонил голову. «Полностью с вами согласен, брат-хранитель!» И, поминуясь жесту собеседника, прошел вглубь портика и уселся на небольшое креслице рядом со столиком, уставленным вазами с фруктами. Хранитель власти устроился напротив и, как рачительный хозяин, наполнил кубки вином. Веру вдруг припомнился такой же день три года назад, когда они сидели в этом же портике вдвоем с верховным жрецом Вграром. Вообще-то, похищение семьи было идеей в грара, но после того, как в Гаргос прибыл хранитель власти, жрец тут же переметнулся к нему. А хранителю власти больше импонировала идея разом покончить с измененным и его корпусом. И столь второстепенное дело, о котором к тому же хранитель власти мог в любой момент узнать все детали, поскольку непосредственным воплощением замыслов по-прежнему занимался в Грар, снисходительно оставили под общим руководством Эвера. Сейчас хранитель власти, вероятнее всего, кусал себе локти, поскольку убийство измененного и мятеж в корпусе полностью провалились, и не просто провалились все засланные и завербованные агенты были схвачены и подвергнуты допросу. А любой в ордене знает, как в корпусе умеют развязывать языки. Это было тем более неприятно, что хранитель власти нарушил одно из основных правил, установленных Советом Хранителей, по которому посвященные высшего ранга должны находиться на максимальном удалении от измененного. И сейчас, В подземельях корпуса выкладывали орденские секреты два члена ордена самого высокого после хранителей ранга, а хранитель власти остался без двух своих самых верных соратников. Так что хранитель власти, который после гибели прежнего хранителя порядка стал играть в Совете за главную роль, из-за всех этих неудач оказался в крайне шатком положении. Ему отчаянно требовались союзники, и именно этим, по мнению Эвера, и было вызвано приглашение на сегодняшнюю беседу. А приглашение ему передал вчера вечером лично в Грар. После того, как они сделали поглотку, хранитель власти поставил кубок на столик и, изящно сложив руки, решил сразу взять быка за рога. «А что вы собираетесь предпринять в отношении измененного теперь?» Эвер еще раз отхлебнул из кубка, демонстрируя некую задумчивость и держа паузу и когда на лице хранителя власти стали появляться признаки нетерпения и даже раздражения, неторопливо ответил. «Измененный не раз демонстрировал быструю реакцию на наши действия, и я думаю, что нам необходимо немедленно воспользоваться полученным преимуществом. Конкретно я хочу...» «Ни в коем случае!» С выражением крайнего возбуждения на лице перебил его хранитель власти и, тут же сменив возбужденное выражение на маску убежденности, продолжил... Мы не имеем права на ошибку, а поспешные действия в отношении измененного, скорее всего, окончатся именно этим. Он глядел на Эвера как учительно-непослушного ученика и всем своим видом показывал, что обладает неотъемлемым правом не только давать советы, но и принимать решения. Эвер мысленно усмехнулся. Хранитель власти, слетев на полном ходу с собственной колесницы, пытался тут же запрыгнуть на колесницу Эвера. Да и способ, каким он пытался это сделать, доказывал, что он до сих пор не воспринимал вера как полноценного хранителя. Скорее, как некую фигуру для игры в Номг, коей так увлекался его новый союзник – верховный жрец в Грар. Фигуру достаточно важную, но которую можно было просто двигать по доске своей рукой. «А что вы предлагаете, брат-хранитель?» «Я считаю, что прежде чем что-то предпринять, мы должны дождаться его реакции». И только узнав о том, что он предпримет, мы сможем безошибочно просчитать свои следующие действия. С таким противником, как этот измененный, не следует забегать вперед на два хода. Мы сделали свой, значит, надо подождать, пока он ответит. Эвер уже набрал воздуху, чтобы возразить, но тут его пронзила мысль, заставившая вздрогнуть и замереть. Почему ему удалось запланированное только семью измененного? Брат Базилисы и его семья остались на свободе. В отношении еще нескольких людей акции пришлось отменить из-за того, что в столице достигла едва треть наемников и переправленных из Горгоса посвященных. А один из офицеров корпуса, отвечавший в том числе и за безопасность Базилисы, оказался столь искусным бойцом, что операция едва не сорвалась. Слава богам, его удалось пристрелить из арбалета. Неужели творец еще раз дает ему знак? Эвер неподвижно сидел, захваченный этой мыслью. Потом бросил на хранителя власти растерянный взгляд и пробормотал. «Но совет хранителей...» «Совету хранителей все доложу я», — снисходительно улыбнулся тот, всем видом давая понять, что он, ради добрых отношений или по собственному великодушию, оказывает брату-хранителю серьезную услугу. Однако Эвер понял, что после доклада в победной колеснице останется только хранитель власти, а он сам... Тихо и незаметно уйдет в сторону. Ту же цель преследовал и совет не торопиться. Хранителю власти нужно было время, чтобы все забыли о его неудаче и о том, что успеха добился именно хранитель порядка. Но если это в самом деле был знак Творца, может так оно и лучше? Брат Эвер несколько мгновений раздумывал над тем, как следует поступить. «Возможно, вы правы», — сказал он, — «и нам действительно не стоит торопиться». Хранитель власти обрадованно всплеснул руками. — Прекрасно. Значит, я завтра же отбываю на остров, где сразу по прибытии предстану перед советом. Но Эвер охладил его энтузиазм. — Я хотел бы подумать. Хранитель власти ошарашенно уставился на него. — Но... — Пару дней, — перебил брат Эвер. — Всего пару дней. И, встав с кресла, поклонился и произнес. — Благодарю за столь приятную беседу. После чего повернулся и покинул портик оставив за спиной изумленного и разгневанного мужчину, который никак не мог разобраться, что это было, просто дурные манеры выскочки маломерка Стамариса или плохо замаскированное хамство, настоящая пощечина его самолюбию. Стоило хранителю порядка удалиться, как кусты у ступенек зашушали и из зарослей выбрался верховный жрец. Проводив взглядом карлика, заворачивавшего за угол здания, он повернулся и резво взбежал по лестнице. Хранитель власти мерил шагами портик. Вграр вступил с лестницы в густую тень портика и замер в почтительной позе. Хранитель власти резко обернулся и бросил гневный взгляд на вошедшего, но увидев, что это Вграр, смягчился. — А, это ты? Он рванул полу своего роскошного плаща. — Клянусь творцом, он заплатит мне за все! Вграр согласно кивнул. — И еще никому не удалось победить Орден, и этот измененный, как бы он... «Причем здесь измененный?» – возопил хранитель власти. «И я говорю об этом мерзком маленьком выскочке!» Он воздел руки в жесте гнева. «Он посмел противиться мне. Мне!» «Его сделали хранителем только для того, чтобы его убил измененный. Его ранг должен был придать вес нашему посланцу и навлечь на него гнев измененного. Он должен был стать мучеником!» Хранитель власти аж задохнулся от возмущения. «А он выжил и отравляет воздух в совете!» «Да еще смеет перечить мне!» Он снова злобно рванул полу плаща и опять принялся метаться по портику. Вграр, все это время невозмутимо стоявший в углу, поздравил себя с тем, что так удачно появился. У него давно были подозрения насчет статуса хранителя порядка, и вот сейчас он получил подтверждение своим мыслям. Слава богу, он вовремя сменил приоритеты и ловко подвернулся под руку столь уважаемому члену Совета Хранителей, каким был хранитель власти. После такого провала у другого бы голова с плеч слетела, а этот, будто у Творца под полой, еще недоволен, что с ним недостаточно почтительный. Хранитель власти раздраженно остановился и, подойдя к портику, сгреб самое большое яблоко и начал остервенело грызть. Кинув взгляд на верховного жреца, он недовольно поморщился и пробурчал. «Ну, чего тебе?» Вграр поклонился. «Я пришел узнать, не надо ли чего?» — Нет, идей Будешь нужен — позову. Вграр поклонился и выскочил из портика, а хранитель власти возмущенно затолкал в рот горсть винограда и, фыркнув, пробубнил. — Он подумает, тоже мне медный щерник остроит из себя? И он попытался проглотить виноград, но подавился и отчаянно закашлялся. Хранитель власти стоял у стола, уцепившись за край, и надсадно кашлял, а рядом не было никого, чтобы даже постучать по спине.